Селеста Байес оказалась права, и Ивлияно пердома на какое-то время обрели покой, который был им необходим. Ведь с той самой ночи праздника святого Иоанна, когда Аздрубаль нанёс роковой удар в сердце одному из обидчиков своей сестры, у них не было ни минуты передышки. Равнина, а в её бескрайних пределах это место, суровое и в то же время тихое, красивое и пустынное, предоставило семье, и особенно Айзе, самой восприимчивой из всех пердома, идеальное пространство и неспешное течение времени, необходимые условия для того, чтобы осмыслить перемены, которые произошли в ее теле и сознании, превратив ее из сумасбродной и дерзкой девчонки в зрелую и уравновешенную женщину. Здесь не было навязчивых мужчин, только ее братья — старый управляющий, сердечный и радушный, да двое безучастных ко всему индейцев. Они жили со своими семьями неподалёку и, как могли, выполняли работу пионов в полузаброшенном имении, где не соглашались работать настоящие льенеро, поскольку их нечем было сюда завлечь. В Кунагуару не было одичавших животных, за которыми надо было гоняться по равнине, до тех пор, пока ловка, накинутый аркан в два счёта не сваливал их на землю и раскалённое железо не оставляло на шкуре клеймо нового хозяина. Здесь уже не проводили увлекательных родео с целью укротить самых строптивых жеребят, превратив их в послушных животных для верховой езды, которым впоследствии предстояло носиться по саванне или проявить себя на лучших иподромах континента. Здесь не устраивали охоту на каймана, тигра, пуму или анаконду. Здесь не было ни рома, ни песен у костра после долгого рабочего дня на пастбище или в мелколесье, а главное, здесь не осталось женщин. Если не считать двух увядших индианок с обвисшими до пояса грудями и детишками на руках. Нет, в Кунагуару не было мужчин, которые могли бы причинить Айзе беспокойство. Она больше не чувствовала, что за ней постоянно подглядывают, преследуют, травят, стараются подольститься или ущипнуть, свистят вслед и даже лапают, и это было такое приятное, ничем не ощущение что как только первые лучи зари освещали угол земли в том месте, где, как говорили, протекала великая Ореноко, Айза отправлялась бродить вдоль реки по мелколесью и саванне, невзирая на предупреждение Акелеса Анаи, который стращал её разными тварями, водившимися в льянов при великом множестве. Но Айза-то знала с тех пор, когда ещё была метр ростом, что нет на свете такой твари, которые ей следовало бояться. Она переходила в брод потоки, вода была ей по щиколотку, и ни разу скат, кайманы или тембладор не причинили ей беспокойства. Она прогуливалась среди стаи цапель, солдат и красных ибисов, и они не взлетали. И даже пугливые чигуиря, которые чуть что пускались на утёк, при её появлении сохраняли невозмутимость, словно инстинкт подсказывал им что этого человеческого существа незачем бояться. Акелес Аная часто наблюдал за ней, сидя верхом на лошади, с неизменной желтоватой сигаретой в зубах. Он пытался отыскать в памяти какую-нибудь историю, много всяких ходило по саванне и сельве, в которой бы упоминалось существо, чем-то похожее на эту островитянку прибывшую с другого конца света, никогда не видевшую ни коровы, ни лошади, оленя, пумы, ягуара, анаконды или любого другого обитателя канью болот и рек, но, похоже, без всякого усилия подчинившую себе их волю. Иногда старик заставал ее рано утром, сидящий под старым парангуатаном, который рос в излучине Оренока, или внимательно наблюдающий жизнь реки, или замечал ее вдали, когда она бродила среди скота, не то что одичавшего, совершенно дикого, и ему казалось невероятным, как это она подходит погладить телят, и при этом бык не рвется ее забодать, и даже корова не мычит возмущенно. И тогда в его голове вновь и вновь начинал вертеться странный вопрос, который задала Селиаста Байес. «Кто ты такая, скажи? Кто ты такая?» И можно было подумать, что Айза, как и старик-управляющий, искала ответ на тот же вопрос, словно предчувствуя, что время пребывания в саванне — это передышка, предоставленная ей с тем, чтобы она могла разобраться в себе самой и выяснить, желает ли она навсегда остаться здесь, в добровольном заточении, где тюремными решетками служит расстояние. Или, может, Айзо запросила будущее вернуть их в прошлое? В те времена, когда её братья, не испытывая неловкости, барахтались вместе с нею в песке, катали, посадив себя на закорки, и не боялись без стука зайти к ней в комнату. Какая ей польза от дара, если он не помог остановить её взросление? Что толку в её дружбе с покойниками, если они не способны подсказать ей, как навсегда остаться в раю детства? когда она могла часами сидеть у отца на коленях. Какой ей прок в том, что её не трогают тварь Ильянос, если её не хочет пощадить время? Мир взрослых, тревожный мир, где правит секс, её пугал. Этот страх проснулся в ней в одно жаркое утро, когда, расчесывая волосы перед зеркалом своей матери, она почувствовала, что неотвратимо превращается в женщину, способную пробуждать всё самое хорошее и самое дурное, что есть в мужчинах. Именно в те, уже ставшие далёкими дни, она осознала, что её тело существует независимо от её сознания, как нечто большее, чем совокупность кожи, мышц и костей, которые служат для того, чтобы бегать, плавать или играть, и что это целое взбунтовалось и начинает обретать свою собственную сущность. Как незнакомое чудище, явившееся из тридевятых земель, Айза, женщина, стала быстро завладевать Айзой-девочкой, и она завладела её телом намного раньше, чем сознанием, отсюда и это чувство ужаса, которое всё ещё жило в девочке. Потом события навалились одно на другое, и стало ясно, что все беды проистекают по одной причине — роскошного тела и душевного смятения. И до того момента, как у неё появилась возможность гулять по равнине, где её видели только звери и птицы, у неё не было ни минуты покоя, чтобы осознать, что она стала женщиной не только внешне. «Но «Ну, это грустно», — говорила она матери. «Почему?» «Я испытала гордость в тот день, когда поняла, что ощущаю себя женщиной и веду себя как женщина». «Возможно, у тебя не было такого детства, как у меня, и ты не страдала от того, что тебе надо с ним проститься». Аурелия благодарно улыбнулась. «Мне приятно узнать, что при том немногом, чем мы владели, мы смогли подарить тебе счастливое детство». Они сидели под старым парагуатаном у излученной реки. Аурелия приходила сюда к дочери, когда та вставала, она слышала «очень рано», И исчезала не позавтракав. Им нравилось сидеть и наблюдать, как кайманы и черепахи-маракой всплывали на поверхность с первыми лучами солнца, рыбы выпрыгивали из воды, спасаясь от преследований пираний, а неисчислимое множество птиц — их название они никогда не смогли бы запомнить — клевали что-то на берегу, ныряли в глубокие воды или пели и стрекотали в траве и прибрежных зарослях. Конечно, я была очень счастлива, призналась девушка. В то время Дар меня не пугал. Было даже увлекательно знать, когда рыба подойдёт к берегу или поговорить с дедушкой. «Он уже больше к тебе не приходит?» «Реже, чем раньше. Здесь непривычная для него обстановка, и он жалуется, что сбивается с пути, и его смущают все эти коровы и лошади». Она улыбнулась. «Он так и остался чудаковатым». «А папа?» А Аурелия впервые отважилась напрямую спросить об Аббелая Пердому и чувствовалось, что ей неловко. «Ты так его и не видела?» Айза без слов покачала головой, не сводя взгляда с гигантского муравья, который быстро продвигался вверх по её штанине, и мать, натолкнувшись на столь упорное молчание, проявила настойчивость. «Мне так хотелось бы что-нибудь о нём узнать». «Я ничего не могу поделать. Они приходят сами. Я никогда их не зову». «Ты пробовала?» «Нет. И не хочу». Она посмотрела на неё в упор. «Пойми же, дело не в папе. Мне тоже хотелось бы знать, что он понимает, как нам его не хватает. Но если я начну действовать сама, то зайду слишком далеко в мир, из которого уже никогда не сумею выбраться». Аурелия ласково погладила её по руке. «Знаю, дочка, я и не хочу тебя об этом просить. Единственное, на что я рассчитываю, это если однажды ты что-то узнаешь, ты мне расскажешь». Аурелия замолчала, а потом добавила, подчёркивая каждое слово. чтобы это ни было». Айза не желала продолжать разговор на эту тему, поскольку было трудно и мучительно объяснять матери, что человек, которого она так любила и рядом с которым столько лет чувствовала себя как за каменной стеной, возможно, сейчас блуждает во мраке, потерянный и испуганный, как это происходило с большинством наведовавшихся к ней покойников. Айзе, как никому другому, было хорошо известно, сколько всего пришлось вынести матери в последнее время — и сколько еще предстояло вынести в будущем. И ей казалось, что слишком жестоко делиться с ней уверенностью, что ни один мертвец не находит себе покоя после того, как оставляет людей, которых любит. без долгих разговоров, которые Ай завела на рассвете с дедушкой Езекиелем, Флоридой или многими другими, являвшимися за утешением, которое она едва ли могла им дать, Девушка постепенно пришла к выводу, что мёртвые не желают успокаиваться, пока снова не почувствуют себя в компании тех, кого больше всего любили при жизни, и никогда не отваживаются в одиночку начать длинное путешествие в небытие. «Ты думаешь, что я сумасшедшая?» «Быть непохожей на других совсем не значит быть сумасшедшей, если только ты сама не вобьёшь эту мысль себе в голову. Если тебе кажется естественным разговаривать с мёртвыми или усмирять животных, продолжай это делать и больше об этом не думай. Однако не думать об этом не получалось. Особенно с тех пор, как через москитную сетку, закрывавшую окно, за ней частенько наблюдали одноглазый Абигайль Баес, упорно не соглашавшийся слезть с коня, словно прямо на нём он и отправился на тот свет, или молоденькая индианка с круглыми испуганными глазами которая лишь неделю спустя призналась ей, что она найма, и что в могилу под Саманом ее свел туберкулез после двух лет замужества за Акилесом Анайей. Айза решила ничего не говорить старику-управляющему. Ей не хотелось расстраивать этого Льенера с чистым и спокойным взглядом, готового к своему последнему галопу. Дело в том, что женщина, памяти которой он хранил с такой любовью, вставила ему в вину то, что он увёз её из далёкой сельвы на реке рарайме в цивилизацию, где её тело оказалось беззащитно перед болезнями. «Он не захотел остаться там с моей семьёй», — рассказывала она Айзе. «Он не любил меня достаточно сильно, чтобы разделить мой мир. А я действительно его любила и последовала за ним. И вот теперь я мертва. Я уже столько времени мертва, а всё жду его». Прогуливаясь неподалеку от могилы в дневное время, Айза спрашивала себя, действительно ли жена управляющего была индианкой и болела туберкулезом, или это была всего лишь одна из нелепых фантазий, заполнявших ее сны и ум. Однако в глубине души она знала, что точно так же, как Абигайль Байес был таким, каким она его описала, одноглазым и в белом лике-лике, запачканном кровью, так и найма, уже некогда обитала в этом доме, садилась на галерее, смотрела на пустынную саванну и прислушивалась к тому, как туберкулёз пожирает её лёгкие. Какой ужас должно быть испытывала бедная полудикая девушка, появившаяся на свет в дремучих лесах и оказавшаяся один на один так далеко от своего мира с одной из тех болезней, которые продолжали делать своё чёрное дело и безжалостно косили людей ее расы. Иногда Айза приближалась к постройкам, в которых ютились индейцы в окружении свиней, собак и кур, и безуспешно пыталась подружиться с женщинами. Они еще не достигли 30-летнего возраста, а уже были старухами с обвисшими грудями, увядшей кожей, и по их глазам было видно, что они не ждут от жизни ничего, кроме смерти. От свирепых племен некогда господствовавших в саванне, постепенно под напором белого человека остались лишь небольшие группы индейцев, прятавшиеся в самой чаще дремучего леса. Рядом пасся одичавший скот, чтобы всегда была возможность прокормиться, изловив корову. Некоторые индейцы окончательно сложили оружие, сведя своё существование к полурабству, и теперь зависели от каприза или доброй воли своих хозяев. В прежние времена... Они были неоспоримыми хозяевами бескрайних равнин, протянувшихся от склонов горного хребта до берегов аренок Землевладельцы, желая расширить свои владения, истребляли индейцев с их же оружием в руках или подсовывая им отравленную водку и зараженную одежду. Это была самая отчаянная жестокость, на какую только способен человек. Обо всем этом Айзи рассказал старик Акилес. «Не могу в это поверить», — девушка была потрясена. «Не верь, если не хочешь», — невозмутимо ответил старый управляющий. Однако тридцать лет назад Куэба ещё вызывали страх и восхищение, и их можно было встретить повсюду — надменных, свободных и гордых. Он кивнул в сторону жилища индейцев. «Это ещё самое лучшее из того, что осталось». почему «Что? Почему?» «Почему непременно надо их уничтожить? Здесь всем хватит места. Я никогда не видела такой пустынной земли. Неужели бы не поместилось на ней какое-то количество индейцев?» «Да, конечно», — согласился управляющий. «Это один из самых необитаемых краев на свете, но как раз поэтому он оказывается неуправляемым. Он живет по собственным законам» по закону Льяно, который не похож ни на какой другой, потому что другого такого места не существует». «И он не защищает индейцев?» «Индейцев?» — язвительно засмеялся старик. «Нет, конечно. Возможно, он оговаривает, кому принадлежит каждый теленок, родившийся на свободе в полудиких стадах, который еще ни разу не сосчитал ни один белый человек. А вот насчет индейцев молчок». «Просто-напросто потому, что индейцев для закона не существует». «Кто создал этот закон?» «Землевладельцы, хозяева земельных наделов размером с некоторые европейские страны. Этот закон придумали, чтобы у них была возможность договориться друг с другом, не затевая тяжбы, в случае, если какое-то стадо пасётся на землях соседа или возникают проблемы границ». Но не для того, чтобы учитывать права настоящих владельцев этих земель — индейцев. «И правительство ничего не предпринимает?» Вновь скептическая улыбка. «Никогда не видел, чтобы хоть один индеец заседал в Конгрессе». «И никто их не защищает? Никто не представляет их интересы?» «Был однажды такой человек — Ромула». Его прозвали «Рыжий Ромула» за слишком светлые волосы, хотя он и был чистокровным Льенеро. Он изучал медицину в Европе и по возвращении поднял голос в защиту тех, кого считал такими же венесуэльцами, как и сам Боливр. Однако Гомесу не нравилось, когда кто-то высказывал своё мнение по какому бы то ни было поводу, и он приказал его схватить. Землевладельцы... Выделили для этого дело лошадей, и это было еще то зрелище. Больше тысячи всадников гонялись за одним единственным человеком по всей саванне. За голову рыжего Ромула посулили пятьдесят золотых марракот. Больше, чем мог заработать пион, проживи он хоть шесть жизней. Бог мой, вот это была охота. У Ромула было трое коней. Трое гнедых, красновато-рыжих, все трое от одного жеребца. И он во время галопа перескакивал с одного на другого, не позволяя, чтобы какой-то из них устал. Кто мог мечтать о том, чтобы его схватить? Он всегда исчезал из виду на горизонте, и как только дело принимало серьёзный оборот, искал убежище в Колумбии. «И что с ним случилось?» Однажды к нему приехал повидаться его отец. Он сказал «Здравствуй, Ромула, я горжусь тобой», и без лишних слов вытащил револьвер и выстрелил в него два раза. — Его собственный отец? — Он самый. — Почему? — Потому что Хуан Висенте Гомес вызвал его и сказал «Или ты принесешь мне голову своего сына» или я пришлю тебе головы четырёх его братьев. Четырёх за одного. Выбирай. Акили Саная сплюнул как можно дальше. А всем было известно, что старый тиран выполнял обещание. И что же было с отцом? Он сунул голову Ромула в мешок, отнёс её диктатору и на следующий день из того же револьвера разнёс себе череп. «Ужасная история». «Этольяно. Больше никто не заговаривал о защите индейцев. По крайней мере, пока Гомес был жив». С того дня Айзу больше не удивляла что индейцы дичились её всякий раз, когда она пыталась им в чём-нибудь помочь или приласкать кого-нибудь из малышей. Для них любой белый человек, за исключением разве что Акелеса анаи который когда-то был мужем девушки-индианки, был потенциальным врагом. Кроме того, никто не мог гарантировать, что в итоге белый не заразит индейцев одной из четырёх болезней, против которых у них не было иммунитета — туберкулёзом, сифилисом, гриппом или корью. «Как же бороться с болезнями?» — однажды Айза спросила селеста «Нет способа», — уверенно ответила та. «Надо подвергнуть их массовым прививкам, но мы причинили им столько вреда, что они уверены, будто мы желаем только одного — сжить их со света. Сомневаюсь, что когда-нибудь мы сумеем вернуть себе их доверие». Несколько дней спустя Селеста Байес уехала в главное имение, пообещав вернуться до начала дождей с запасом провизии на долгую зиму. Поэтому Айза не смогла продолжить разговоры о туземцах так как Акелия Саная старался от этого уклониться. Возможно, из опасения, что ему придется признаться в том, что его собственная жена была из их числа.